Глава седьмая. Капитан Вульфор. Шнурок Илья нашел в стандартном ремонтном комплекте проходчика. Черная бечевка из изкрустившихся волокон, предназначенная для полевых работ, вполне подходила, чтобы таскать маар на шее. Как оказалось, им были снабжены все костюмы проходчиков. Стандартный комплект все-таки. Даже удивительно, что его не успели растеребанить за все время использования. Избавившись от костюмов, донники, по примеру Давыдова, повесили маар на шею, хоть и делали это с опаской. Боялись, что у них от облучения выпадут волосы или что-нибудь отвалится. Велика сила воображения. Запугали себя до предела, но перспектива оказаться за бортом звездолета страшила больше. После этого они поднялись вслед за танком на приемный уровень, где их все еще ждали трое корсаров в серых куртках. «Меня зовут господин Рувим. Я буду вашим проводником на ястребе пустоты. Без моего ведома вы не имеете права и шаг сделать по палубе, даже покинуть свою каюту. Вы взяли удачу за яйца. Вам кажется, что это очень умно, но вы не понимаете, насколько терпеливо Имстительна она бывает. Нашего капитана зовут Вульфор. Он родом с Черной Карракатицы, и нет более неприятного и недружелюбного места, чем Черная Карракатица. Так что, надеюсь, вы представляете, насколько отвратительный характер у нашего капитана. Несмотря на то, что мы возьмем на этой планетке много маара, ваш наглый поступок привел господина Вульфора в состояние бешенства. И не дай Бог вам попасть на глаза господину Вульфу, когда он рвет и мечет. Это будет страшное зрелище. Так что советую вам сидеть тихо по каютам и не высовываться до самого конца путешествия. Нет, так дело не пойдет, заявил Илья Давыдов. Мы должны поговорить с капитаном и немедленно. Господин Рувим скривился. Непривык он, чтобы ему возражали. Ты его очень нагол, Гарф. Ты зарываешься. Это будет тебе дорого стоить. Все же проводник веди нас к капитану. Нам есть о чем поговорить. Наши условия я выскажу ему лично, а не через посредников. Обозначил свою позицию Давыдов. Рувим вынужден был смириться. Он развернулся и пошел по коридору. Зря вы так. Рувим мужик хороший, а вы не успели оказаться на борту. Как вербуете себя врагов? Неправильно это, высказался Танк. Пошли что ли? И они зашагали вслед за Рувимом. Илья и не думал, что звездолет внутри такой большой. Здесь можно было разместить целый стадион, если убрать перегородки и переборки. По пути им встретилось множество людей, и каждый, словно винтик в слаженном механизме, был занят своей работой. Кто-то контролировал перемещение каких-то механизмов от центральных ворот к трюму, кто-то на гравитиляжке катил огромный аппарат неизвестного назначения по неизвестному маршруту, кто-то просто ругался, переходя на личности и крики, но и слова не было понятно в этом потоке браньи. И при всем при этом здесь на корабле было все на своих местах, ничего лишнего. Рувим привел их к лифтовой площадке, где они дождались свободной кабины. и загрузились в нее. Просторно же у них тут, если в одну кабину смогло набиться без малого три десятка человек и никакого перегруза. В прежней жизни стоило в кабине оказаться пятерым солидным мужчинам под центнер веса каждый, и лифт отказывался подниматься. Здесь же все было продумано и отрежиссировано до совершенства. В кабине не оказалось панели управления, только стальная поверхность стен и зеркальный потолок. Рувим произнес какую-то абракадабру, звучащую как бы произвольный набор букв и цифр. Двери кабины закрылись, и она стартовала с места. Никаких перегрузок, никакого дискомфорта. Если бы не легкая вибрация, иногда проскальзывающая по полу, Илья бы подумал, что они стоят на месте. Несколько минут, и они уже были на месте. Двери лифта открылись, и Рувим вышел первым. Ты видел это? Просто фантастика! Прочитал заклинание и вперед к звездам! Восторженно заявил совсем юный донник из группы Сема Крупа. Дубина. Он просто назвал координаты точки назначения в координатной сетке корабля. Тут везде голосовое управление, и без соответствующего допуска мы даже с приемного уровня не выбрались, ответил ему кореец серое ухо. Все равно потрясающе. Не соглашался юноша. Да откуда ты вообще выбрался, парень? Сытаний. О, это много и объясняет. Значительно протянул кориан серое ухо. Видно, то еще захолустие. Длинные коридоры, казалось, не имеют конца. Стоит одной змеи закончиться, как сразу начинается точная ее копия. Но все же через четверть часа они остановились перед дверями с табличкой «Капитанский мостик». Рувим приложил руку к биосканеру, и двери открылись. Он вошел внутрь, донники в сопровождении корсаров последовали за ним. На капитанском мостике находилось из десяток рабочих терминалов, больше всего напоминающих коконы гигантских ос, в которые были заключены люди. Поверхность их переливалась, что говорило о серьезной работе, проходящей в эту минуту. Стены мостика представляла один большой экран – Разделенные на сектора. На него одновременно выводилось изображение с разных частей планеты, с внутренних помещений форпоста Южной, из жерла, где осуществлялась погрузка мааров в грузовой лифт, и с отна. Но как они там разместили камеры и зачем Илья так и не понял. Видно, опасались, что на отне в штольнях могли засесть диверсионные отряды из числа добровольцев и недобитых тюремщиков. чтобы в решающий момент напасть на корсаров со спины и покончить с ними одним ударом. Что ж, рыцари пустоты, так кажется, их называл Фома Бродник, можно было назвать перестраховщиками, но никак не идиотами. Перед одним из экранов с непонятными расчетами и символами стоял высокий плечистый мужчина с рыжей шевелюрой и густой бородой. Глаза его лихорадочно блестели, а руки перебирали по панели управления, словно он играл на фортепиано. Капитан, к вам, Донники, во главе смерзавцем командиром. Он еще тот наглец, заявил Рувим. Его слова Илье не понравились, но он смолчал, потому что в следующую секунду тот, кого называли капитаном, резко обернулся и как-то неуловимо оказался прямо напротив Давыдова. У него были большие мясистые губы и приплюснутый нос. Зачем они здесь? Я никого не звал. Пусть убираются прочь. Но господин попытался возразить Рувим, робко и жалко. Прочь, я сказал. Я пришел, чтобы поговорить и прояснить все недоразумения, которые между нами могли возникнуть, произнес твердо Илья. Он должен был договориться с капитаном. Оставлять за спиной такую темную лошадку себе дороже. Надо знать, о чем думает противник, чтобы иметь возможность предсказать любой его следующий шаг и быть готовым отразить следующий выпад. У нас нет недоразумений. Я десятками брал планеты за жабры, потрошил их как жертвы на животных. Мне нет равных в этом. И тут ты осмеливаешься ставить мне ультиматум, жалкий человечишка! Процедил сквозь плотно сомкнутые зубы капитан Вульфор. Я никогда не вступаю в переговоры с такими мерзавцами, как ты. Если бы там на отне ты столкнулся со мной, а не с этим трусом Ульрихом, я бы зажарил тебя и всех твоих людей на медленном огне, и ты ничего бы не смог поделать. Ты меня понял, Гарф? Очаянный ты человек, капитан. Но это понятно. Капитанами другие и не становятся. Только вот мы с тобой в сложном положении. Нам нужно выбраться с этой проклятой планеты. Тебе нужен Марш. Давай поможем друг другу без лишних вопросов и не будем пытаться свести счеты. Если в другой раз судьба нас еще столкнет лицом к лицу, то тогда непременно попробуем распустить друг друга на фарш. А пока предлагаю сотрудничество, по крайней мере на время путешествия. Амелию можешь забыть. Если бы ты по-хорошему попросил меня о помощи, то я бы подумал. А когда ты посмел мне угрожать, то тут дело другое. Я никогда не забуду это, Гарв. Кипел от злости Вульфар. Как я мог тебя попросить? Ведь там над ней ни я, ни мои люди не были для тебя людьми. Так расходный материал. — Если бы ты встретил нас на пути, то не стал бы слушать, а сразу пустил в расход. А так мы смогли привлечь твое внимание, и у нас появился шанс договориться, — рассудительно объяснил все Илья. Вольф разрычал от злости и отошел к экранам. Опершись о приборную панель, некоторое время он стоял молча, только его могучая спина вздымалась и опадала в такт дыханию. Наконец он заявил. У нас нет лишних кабин гиперсна. Да вы бы и не стали впадать в спячку. К тому же и мы не можем при вас воспользоваться гиперсном, потому что вы гарвы. Можете попробовать этим воспользоваться, чтобы выкинуть нас в пустоту вместе с кабинами или просто проморозить нас до хруста. Так что мы в сложном положении, и я не вижу ничего другого, как следовать на маршевых при полном бодрствовании. И пусть мы при этом потеряем часть жизни на дорогу, но зато убережем друг друга от необдуманных шагов. Ты согласен, Давыдов?» «Вполне разумно звучит. Куда же мы направимся? Чтобы долго не отсвечивать друг перед другом, предлагаю что-нибудь не столь отдаленное. Ха! У меня есть одно чудесное местечко на примете. Вам очень понравится!» «Что это? Не сочтите за труд назвать эту райскую планетку». «Быть может, мы на ней уже были, и у нас появилась устойчивая аллергия на местную кухню?» «Капитолия! Очень даже милое местечко!» «Это, кажется, в огненной колеснице», — подсказал Карен Серое Ухо. «Именно там! И правда, говорят, милое местечко! К тому же юрисдикция Поргуса на эту планету не распространяется», — поддержал его Фома Бродник. Вульф рассмерил их презрительным взглядом, Но промолчал. Нам нужен доступ в инфосеть корабля. Хочу почитать о месте, которое может стать нашим вторым домом, потребовал Илья Давыдов. И откуда ты свалился на мою голову? – спросил капитан Вольфар, но все же уступил. Вы получите доступ. Я распоряжусь, чтобы вам открыли инфосеть. Но это край, на что ты можешь рассчитывать. Посмотрим. «Жизнь покажет», — заявил Илья. «Надеюсь, это не последняя наша встреча. Мы так мило поболтали, что Оторб берет от восхищения». «Проваливай, Гарф, и забирай своих людишек, пока я не передумал и не отправил вас на переработку», — рявкнул Вульфор. «Не смею вас больше задерживать. За мной, ребята, сегодня гуляем. Рувим, не кисни. Лучше расскажи, где здесь можно раздобыть хорошие виски и пиво». И учти, что если ты нам подсунешь какое-то поило или чего хуже попробуешь отравить, мы долго не будем думать, мы сразу тут все подорвем. Я-то что, я тихий мирный, а вот эти двое мужиков просто звери. Кивнул в сторону довольных собой корена сирое ухо и фамы бродника. Рувим позеленел от злости, но промолчал. Спорить с донниками себе дороже. Они плотно держали удачу за яйца и не собирались ее отпускать многострадальную.